Глава 18. Боль. Через несколько часов я смотрела на проявленные фотографии, разочарованная тем, что лицо Люсиль не получилось нормально ни на одной из них. На тех, что были сделаны со спины, прекрасно было видно, что у девушки рыжие волосы, именно того оттенка, который она выбирала для себя. Та же прическа, фигура и одежда. А вот кто получился на снимках идеально, так это мистер Марш. Его лицо было отчетливо видно, как и то, что рыжеволосая девушка передает ему кошель с деньгами, а он открывает два ящика с артефактами. Не знаю, какие обстоятельства вынудили его помогать Люсиль, но я не собиралась молчать. То, что он делал, было преступлением, и превышением должностных полномочий. А что, если я не первая и не последняя, с кем это произошло? Я планировала после защиты диплома обратиться к городской страже и написать официальное заявление на Люсиль и ее сообщников, предоставив все имеющиеся доказательства. Копию заявления оставлю в администрации Академии. Занятия с профессором Диксоном теперь были назначены через каждые два дня, тогда как многие другие уроки закончились. Экзамены по ним прошли почти незаметно и имели меньшую важность для студентов. Почти все решало то, какое ограничение маг получит, возможно, до конца своей жизни. А теорию всегда можно пересдать. Если Люсили, и мистер Марш искали того, кто их сфотографировал, то я об этом ничего не знала. Бывшая соседка не выглядела взволнованной, Возможно, она думала, что кто-то хочет их шантажировать и сам выйдет на них. Меня она почему-то совсем не подозревала. И я поняла, что настал момент. Пора собрать, наконец, мой настоящий усилитель. В мастерскую я отправилась в семь утра, плотно позавтракав, чтобы иметь максимальный запас сил. Я начала с того, что потратила два часа на воссоздание схемы, а затем просто следовала ей шаг за шагом, чтобы точно ничего не забыть. Драгоценные камни я запросила только позавчера, и если бы Люсиль и мистер Марш действительно интересовались моим артефактом, это наверняка вызвало бы у них вопросы. Но нет. Они настолько были уверены, что все идет по плану, что даже не удивились моему запросу, значительно превышающему запросы других студентов на этой стадии а, возможно, они и удивились, но Люсиль никак не показывала этого и не выглядела так, будто что-то подозревает. Они могли списать это на мою постоянную нехватку денег, на то, что я боялась испортить драгоценные камни и оставила их на самый конец. В любом случае... Общий магический след Люсиль в моем усилителе за прошедший год был настолько значительным, что никакие новые добавленные камни не могли бы его перебить. Люсиль не знала, что сейчас я собираю уже третий вариант усилителя, первый, Настоящий, полусобранный, я выбросила много месяцев назад, так как в нем было слишком много магического следа Люсиль. Второй был пустышкой, созданной специально для моей бывшей подруги. Детали, которые не несли в себе ничего, кроме следа магии Люсиль. Я откручивала от него для нового монстра-артефакта моей бывшей соседки. А сейчас я собирала настоящий усилитель. Тянуть дальше было опасно. Многие детали требовали большого резерва и усилий. А в мастерских я могла работать только по строгому графику. Потратив несколько часов на огранку камней, я приступила к основному этапу. Сборка усилителя началась, как и всегда, с ресивера. Я аккуратно закрепила его в основании корпуса, убедившись, что все крепления прочные и надежные. Затем принялась соединять ресивер с модулем сохранения энергии, проводка была очень тонкой, и я использовала пинцеты для точности. Пропуская каждый провод через систему преломления магического потока, я следила за тем, чтобы он не был перекручен или поврежден. Малейшая ошибка могла бы нарушить весь процесс. Когда все провода были на своих местах, я убедилась, что они плотно закреплены и запустила первый пробный поток к модулю сохранения энергии. Видеть, как твоя магия двигается по проводам, было особенно волнительно. Как только артефакт будет закрыт крышкой корпуса, я больше не смогу наблюдать за этим. Следующим этапом было размещение камней. Каждый драгоценный и полудрагоценный камень имел свою металлическую оправу, которая обеспечивала надежное крепление и позволяла оптимально использовать огранку для распределения потока магии. Я аккуратно установила каждый камень, проверяя их устойчивость. Затем начала интеграцию модуля отдачи энергии, который должен был быть подключен к остальным элементам через систему зеркал и рун. После каждой добавленной детали я тестировала поток и преломление энергии. Поправляла зеркала, если нужно, чувствуя, как постепенно иссякает мой резерв. Активировала руны, внимательно следя за тем, чтобы каждая из них правильно взаимодействовала с магическим потоком. Порядок их использования был критически важен. К концу работы я чувствовала себя так, будто пробежала марафон. Каждая мышца в теле болела, а ведь это была всего лишь сборка. Последние элементы требовали заряда минимум седьмого уровня, но не сегодня. Я сделаю это за день до защиты диплома, как и все остальные. Резерва во мне не осталось, и от усталости меня потрясывала. Я сразу же почувствовала чудовищную мигрень. Главный симптом — истощение резерва. Нужно было закрыть усилитель и отправляться на ужин. Полное тестирование проведу послезавтра, как и внешнюю обработку. Как же хорошо, что я помню усилитель настолько хорошо, как я вообще умудрилась изобрести и собрать его в прошлом. Каждую свободную минуту в мастерских тогда я тратила на первичные испытания и оптимизацию огранки камней и преломления потока. Буквально жила своим усилителем, даже видела схемы во сне. Я смотрела на два корпуса, которые лежали рядом, и не понимала, как Люсиль могла верить, что первый был настоящим. Будучи артефактором, Я сразу видела, что в первом приборе не было любви. Проводка была проведена кое-как. Он был собран из дешевых деталей, которые просто не могли работать. Но вряд ли Люсиль открывала корпус и заглядывала внутрь. Подняла подделку и бросила ее в мусорку. Вот и все. Пути назад нет. С этого момента я не могу расставаться со своим артефактом. Я провела с ним слишком мало времени, и суммарный след моей магии не слишком велик. Поэтому я обязана сделать так, чтобы следа магии Люсиль не было вовсе. Конечно, за неделю ей не перебить мой заряд седьмого уровня, но лучше перестраховаться. Закрыв усилитель крышкой и сложив все в мой ящичек, убрала его в огромную дорожную сумку и, дрожа от усталости, направилась к выходу. Перед уходом я обернулась, и ужаснулась. Схема, которую я нарисовала утром, так и осталась на столе. Осознав, насколько сильно я могла подставиться, я уничтожила ее своей крошечной огненной сферой, кинув в специальный поднос, который не мог быть поврежден. После этого Наконец, направилась на ужин. «Айви, ты выглядишь так, будто в одиночку сражалась с армией теней!» Тихо пошутила Эмма, хотя выглядела взволнованно. «Что с тобой?» «Все нормально, Эмма. Все будет хорошо. Просто ужасно устала». Проводила последние тесты своего артефакта. «Можешь, пожалуйста, принести мне мясо? Резерв на нуле!» Взмолилась я, и девушка, кивнув, поспешила к раздаче еды. Я была очень благодарна. Сомневаюсь, что смогу двигаться в ближайшие три часа. «Как же хорошо, когда есть друзья, которым можно доверять!» Билли стоял рядом и смотрел на меня с тревогой. «Что-то случилось?» — спросила я его, и он только кивнул, а потом покачал головой, вызывая мое недоумение своими неоднозначными сигналами. Не знаю. Посмотри сама. Он кивнул в сторону одного из столов, рядом с которым никто не сидел. И я впервые обратила внимание на ту часть зала. Сердце пропустило удар, и я почти перестала дышать, осознав, на что смотрю. Почувствовала острейший укол обиды, словно меня предали, хотя это, конечно, было не так. Каждый человек сам выбирает свое окружение и имеет полное право на это. За столом сидели Люсиль и Макс, Их головы были наклонены друг к другу. В глазах Макса горело восхищение и уважение, а потом они наклонились еще ближе друг к другу, обсуждая что-то с улыбкой. Очевидно, Люсиль смогла убедить его, что она является женщиной-ликвидатором. Я вспомнила недавний вопрос Макса о том, рассказывала ли я кому-нибудь о наших разговорах. А после вспомнила, как мы сидели в кафе в компании и обсуждали слова, которые ему сказала женщина-ликвидатор. Могла ли она подслушать тогда и повторить, Эти слова. Я не понимала, почему мне было так больно от этого. Словно пытаясь украсть мою жизнь и мои достижения, Люсиль также украла и единственного мужчину, который мне нравился. Ты в порядке? — спросил меня Билли, смотря всепонимающими глазами. А я вновь удивилась тому, насколько он видел то, чего не видела я сама. Он заметил, что я привязалась к Максу. Возможно, он считал, что я была в него влюблена, и что мое сердце разбито. «Да?» «Наверное», — тихо ответила я. «Подумаешь, еще один аспект моей жизни, который Люсиль решила украсть. Я давно должна была привыкнуть к этому. Нужно просто пережить это. Через неделю все будет решено». Не знаю, какие слова нашла Люсиль, чтобы убедить Макса, Но он был свободным человеком и мог делать свой собственный выбор, тем более, что я отказала ему. И я все еще считала свой выбор правильным. Закрыв глаза, я сделала глубокий вдох и выдох. Диплом. Я должна думать только об этом и ни о чем другом. Как бы не было обидно, с тем, что Люсиль выдает себя за женщину-ликвидатора, разберется Себастьян Торн, когда вернется. А я должна думать совсем о другом. Заставив себя доесть ужин в тревожной тишине и редких шепотках, я вернулась к себе в комнату. Страдая от мигрени, и с трудом неся тяжеленную дорожную сумку, в которой лежал ящик с артефактом. Я была настолько слаба и расстроена, что уверена, полная ночь сна не вернет мне даже треть резерва. Так и случилось. На следующий день я проснулась полностью разбитой, а картина того, как Макс и Люсиль мирно завтракали вместе, тихо разговаривая, не обращая внимания ни на кого вокруг, только расстроила меня еще больше. В какой-то момент Люсиль, словно почувствовав мой пристальный взгляд, обернулась и улыбнулась ехидной улыбкой. Я улыбнулась в ответ. Не время показывать свою слабость. Сегодня я должна была работать с профессором Диксоном. Но как только занятие началось, я отпросилась у куратора в уборную, а сама быстро направилась в сторону общежитий проклиная тяжеленную сумку, которую я теперь везде с собой носила. Почему-то я не сомневалась, что Люсиль вновь попробует пробраться ко мне в комнату, и оказалась права. Люсиль стояла рядом с моей дверью, и одна из дежурных, работающих в общежитии, открывала для нее мою дверь, пока рядом никого не было. Дежурная миссис Шортен, с которой я здоровалась каждый раз, когда входила и выходила из общежития, выглядела напуганной, особенно когда услышала мои шаги. «Что здесь происходит?» — громко спросила я. Миссис Шортон уставилась на меня взволнованными глазами, но в ее взгляде сквозила враждебность. Что я ей сделала? Почему она начала помогать Люсиль? Я повторяю свой вопрос. По какому праву вы открываете дверь в мою комнату? «Это недоразумение», — быстро нашлась Люсиль. «Миссис Шортен просто хотела проверить вентиляцию. Многие студенты жалуются на воздух в комнатах». Миссис Шортен тут же закивала, радуясь, что нашелся повод объяснить свое присутствие. «А ты, Люсиль, тоже проверяешь вентиляцию?» Люсиль вновь не медлила с ответом. «Я просто проходила мимо, увидела, что миссис Шортен взволнована и хотела ее поддержать». Дежурная бросила на Люсиль теплый, почти обожающий взгляд, пока я кипела от гнева. «Очевидно, моя бывшая подруга больше не собиралась тушиваться Теперь, когда ее статус женщины-ликвидатора публично признан таким человеком, как Макс Фуллагер, она считала себя вправе делать что угодно и каким-то образом влияла на эту женщину. «Не припомню, чтобы мне приходило уведомление о том, что в моих комнатах будет проверка или починка вентиляции. Вы не имеете права открывать ее, кроме как в критических случаях во время тревоги, которой я не слышу. Пока вы мне не сказали об этом, я не знала о проблемах с вентиляцией. Не стоит ли проверить комнаты других студентов?» Миссис Шортен вздрогнула, вновь бросив тревожный взгляд на Люсиль. «Я буду писать жалобу. Я не для того плачу такую аренду Академии, чтобы мое право на приватность нарушалось в обход всех правил общежития. Впредь, миссис Шортен, потрудитесь следовать правилам, которые прописаны в вашем договоре». Женщина покраснела от гнева и стыда, но я не собиралась смягчаться. Я не знаю, насколько она понимала, в чем на самом деле участвует, но это никак не оправдывает того факта, что она использует свое рабочее положение в незаконных действиях. «Мисс Бэксли является очень уважаемой студенткой», Я не могла проигнорировать ее жалобу на вентиляцию. Думаю, вам, мисс Браун, стоит оценить, что такая девушка, как мисс Бэксли, озаботилась вашим благополучием и посоветовала мне проверить вашу комнату. Я сузила глаза, смотря на женщину с подозрением. Я не верила, что она впервые помогала Люсиль. В мою комнату и до этого входили. И я не думала, что у Люсиль было несколько помощников в общежитии. А значит, она прекрасно видела, что Люсиль забирает мой ящик с артефактом в прошлом. «Такая девушка...» такая. «По какой причине слова мисс Бексли, той, которая не проживает в моей комнате, важнее моих слов? Важнее настолько, что вы нарушаете протокол?» Миссис Шортен взволнованно посмотрела на Люсиль, но та пока не торопилась ей помогать. А я ждала ответа. В итоге она произнесла, полнейшую глупость. «Мисс Бэксли, ликвидатор, э -э -э, настолько уважаемая девушка, не будет замышлять плохого и просто хотела помочь». Услышав это, я жестко усмехнулась и посмотрела на Люсиль, склонив голову. «Это так? Ты ликвидатор?» «Люсиль». Бывшая подруга только недовольно поджала губы, совершенно не собираясь реагировать на мою провокацию. «Я не могу обсуждать подобное». «Что происходит? Какие-то проблемы?» Со спины к нам подошел никто иной, как Роберт». И я внезапно очень обрадовалась его присутствию. Теперь у меня был свидетель. Я коротко пересказала Роберту всю историю про вентиляцию, которую мне рассказали Люсиль и миссис Шортон, пока они не опомнились и не поняли, насколько наличие свидетеля усложняет ситуацию. Первый раз слышу про это. В моей комнате все в порядке. В любом случае, вы не можете просто открывать комнаты без предупреждения. Слава Богу, Роберт тут же стал на мою сторону, и я не смогла скрыть взгляда полного благодарности. «Я составлю жалобу на вас, миссис Шортон, и на Люсиль тоже. Администрация общежития должна знать, что такое происходит, и либо изменить условия договора, при этом уведомив нас и подписав новый вариант с нами, либо убедиться, что подобного не происходит. Моим голосом можно было заморозить вулкан. Но на самом деле я очень радовалась. Еще одно доказательство против Люсиль. «Я уверена, что мы можем договориться. Зачем вам составлять жалобу по одному только недоразумению?» Миссис Шортен наконец поняла, какие проблемы у нее могут возникнуть. Она была замечена двумя студентами, превышая свои рабочие полномочия. На самом деле, это не в первый раз. Я замечала, что кто-то открывал дверь в мою комнату и двигал предметы внутри. Очевидно, администрация общежития Академии не способна обеспечить защиту моей комнаты. Вы случайно не проверяли вентиляцию в моей комнате до этого, миссис Шортон?» Женщина побледнела, переглянулась с Люсиль. В ее глазах, наконец, появился страх. Чем бы ни заманила ее Люсиль, подруга, Не собиралась помогать дежурной с ее проблемами, которые теперь точно появятся. И я просто проходила мимо. Тут же нашлась Люсиль, вызвав у дежурной еще большую бледность и неверие в глазах. Она выглядела так, будто Люсиль ее предала. «Уверена, те, кто будут рассматривать мою жалобу, смогут установить правду», — жестко усмехнулась я. После этого я направилась в сторону администрации, собираясь написать жалобу. Мне не было жалко эту женщину, хотя Люсиль, конечно, манипулировала ею. Роберт решил проводить меня. «Не хочешь объяснить мне, что происходит?» – спросил он. «Мне кажется, Люсиль находит способ попасть в мою комнату. Я не знаю зачем, но вряд ли это что-то хорошее», – сказала я полуправду, полуложь. Не могла объяснить Роберту всего но он был очень нужен мне как свидетель. Видимо, мое психологическое состояние было настолько неважным, что даже волнение от присутствия Роберта не ощущалось. Все, о чем я могла думать, это то, что у меня были доказательства того, что кто-то пытался проникнуть в мою комнату и что в этой жалобе также будет имя Люсиль. «Ты в порядке? Ты выглядишь очень уставшей. У тебя, наверное, совсем нет резерва?» Я замерла, поняв, что Роберт внимательно замечал мое состояние так же, как и в прошлом. Он всегда был рядом, когда мне было плохо, всегда защищал меня, пока не предал. От этого фантомная боль полоснула по сердцу. Мое равнодушие к Роберту оказалось краткосрочным. Казалось бы, почти полгода прошло после того, как он изменил мне. «После того, как я вернулась в прошлое, но я все еще не могла отпустить ту ситуацию и его отношение ко мне. А ведь в этой жизни ничего из этого не произошло. Просто нервы. Спасибо, что помог». «Можешь, пожалуйста, подписать, что ты был свидетелем?» «Конечно. Я хочу помочь тебе, Айви. В чем бы ты ни нуждалась?» Закрыла глаза, запрещая себе слышать его слова. Его доброта душила меня. Я чувствовала себя виноватой. Чувствовала себя должницей. В администрации меня несколько раз спросили, уверена ли я, что хочу оставить жалобу на миссис Шортен. Говорили, что у нее непростая ситуация в семье, но я была непреклонна. Возможно, если ее дела так плохи, не стоит помогать студентам заниматься незаконными делами. После этого случая в комнату ко мне больше никто не вламывался. Очевидно, боязнь потерять работу превысила у миссис Шортен желание помочь Люсиль. Я не жалела, что не закатила скандал ранее. Теперь у меня была и жалоба, и фотографии. Я собиралась сдать Люсиль, городской страже, а далее система правосудия решит, что с ней делать. Конечно, она никого не убила, но ведь кража интеллектуальной собственности должна караться наказанием. День перед сдачей диплома наступил неожиданно. Всю неделю я не покидала академию, вызывая смешки своей огромной сумкой. Но меня это совершенно не волновало. Я думала о деле. Тестировала артефакт и копила резерв к тому моменту, когда я заряжу артефакт. В итоге артефакт я зарядила самым первым делом с утра, полностью отдав свой резерв до капли. Когда я сдавала свой ящичек на хранение перед дипломом, мое сердце билось так громко, что я почти ничего не слышала. Даже мигрень ощущалась чуть меньше. Большинство артефакторов заряжали свои приборы до защиты диплома, Именно из-за волнения и страха, которые сильно сказывались на резерве. Правда, Люсиль в прошлом ничего не зарядила, конечно. Мне пришлось заряжать ее монстр-артефакт прямо на дипломе. Чего почти никогда не случается, несмотря на то, что это было не запрещено. Всю неделю я слышала, как многие восхищались храбростью и доблестью моей бывшей подруги. Все, кроме настоящих ликвидаторов. Посторонние также не забывали добавить, какая же я дура, что потеряла такую подругу, и что, возможно, есть причина, по которой такая, как Люсиль, больше со мной не общается. Я очень надеялась, что Себастьян Торн вернется раньше, но этого не случилось. Он ожидался завтра, и я верила, что командир сможет сделать что-то с этой ситуацией. Наибольшую боль мне почему-то приносило то, что Макс полностью игнорировал меня, словно я больше не существовала. Даже то, что Том Ашвилл демонстративно не признавал статуса Люсиль, никак не сказывалось на мнении фуллагара. Два дня назад я столкнулась с Максом в коридоре и поздоровалась с ним. Но он даже не ответил. Зато Люсиль купалась в его внимании. Они постоянно общались и находились рядом. В его глазах светилось восхищение и уважение. Он даже терпел безмозглую Марту, которая иногда к ним присоединялась. В мыслях об этом я направлялась в купальни, надеясь, что смогу немного расслабиться. Волнение съедало меня изнутри, и меня мучила чудовищная мигрень после полной траты резерва. «Айви, мы можем поговорить?» — услышала я со спины, и увидела быстро приближающегося ко мне Макса. Кивнув, я предложила ему спуститься на первый этаж, где было просторное файе и скамейки, но тот покачал головой, решив поговорить прямо здесь, в коридоре, где нас мало кто может услышать. Только после этого я смогла увидеть его лицо и почему-то сразу же почувствовала тревогу. Он выглядел бледным и словно потерянным. Все восхищение и участие, которые я обычно видела в глазах Макса, когда он смотрел на меня, полностью исчезли. «Ты в порядке?» Спросила я. Он выглядел бледным и уставшим, и я подумала о том, что вряд ли у него сейчас есть возможность использовать максимальный резерв. А ведь стихийники тоже будут защищаться и получать ограничения через несколько дней после нас. Макс молчал, просто неотрывно смотрел на меня. Его взгляд был очень грустным, тревожа меня еще больше. Я немного стушевалась. Возможно, нам стоит поговорить в другой раз. Ты выглядишь очень уставшим, и тебе лучше отдохнуть. Мне тоже нужно было отдохнуть. После заряда артефакта во мне не осталось ни капли энергии, и резерв был практически на нуле. А завтра был, возможно, один из самых важных дней в моей жизни. Изображаешь из себя всю такую заботливую, «Ты настоящая фальшивка!» Внезапно очень грубо сказал Макс. Я вздрогнула. Нехорошее предчувствие сжало сердце в тиски. «Я ничего не изображаю. Хотя бы объясни перед тем, как оскорблять!» Сразу ответила я, не понимая, что на него нашло. «А что тут объяснять?» Он устало взглянул на меня. «Ты мошенница. Изображаешь из себя талантливую умницу, врёшь мне месяцами о том, какая ты хорошая и невинная. При этом пытаешься украсть чужую работу». «Ты мошенница и лгунья Айви Браун, приспособленка, которая живет за счет других!» От осознания сказанного я почти перестала дышать. Последние слова Макса в точности повторяли те, что он сказал мне в прошлой жизни, но уже после диплома. «С этого началась моя настоящая травля в Академии. Я должна отстоять свое честное имя. Я не была мошенницей и не была лгуньей ни в этой, ни в прошлой жизни. Почему ты так разговариваешь со мной?» Я все дальше отходила от Макса, понимая что сейчас он мне не друг и не поклонник. Он пришел сюда, чтобы оскорбить и унизить меня и высказать мне свои претензии. Когда, по-твоему, я совершила акт мошенничества? И когда, по-твоему, я врала тебе? Лицо Макса искозилась от гнева и боли. Сейчас оно сильно отличалось от того равнодушного презрения, которое читалось на его лице в похожий момент в прошлой жизни. Не знаю, может, когда ты крала идею дипломного проекта у той, кто спас мою жизнь, и жизнь моего брата. У той, кто рискует своей жизнью ради общего дела. Но даже в Академии не может найти покоя от таких завистниц, как ты, которые пытаются украсть ее достижения. Значит, он говорит о Люсиль. Если бы мне не было так больно, я бы рассмеялась. Хм. Какая ирония! Она придумывала мои грехи для Макса и обвиняла меня в том, что делала сама. «Как можно быть настолько отвратительной?» — негромко продолжал Макс. «Настолько беспринципной, лживой, мерзкой. Ты понимаешь, что крадешь дело ее жизни». «Неудивительно, что она выкинула тебя из комнаты, когда поняла, с каким чудовищем живет. А ведь ты так долго изображала ее подругу!» С каждым его словом я словно летела в пропасть, и рядом не было никого, кто бы подал мне руку. И эти жестокие слова говорил мне... Макс — тот, кто нравился мне, как мужчина. Кто целовал меня и предлагал отношения меньше трех недель назад. И я ведь даже всерьез задумывалась о такой возможности. Я не делала этого. Это Люсиль крадет мою жизнь — пытается украсть мою дипломную работу. Именно поэтому я переехала от нее, когда поняла это. Не знаю, что она тебе сказала, но я не заслуживаю всего того, что ты сейчас говоришь. Ответила я, едва слыша свои слова за громким стуком сердца и мучительной мигренью. Макс в ответ только ядовито рассмеялся. Как лююсили говорила, ты начнешь обвинять ее в том, что сама делаешь. Неужели в тебе нет хоть чего-то человеческого? Он вновь смотрел на меня с грустью и разочарованием, будто по-прежнему не до конца верил, что я способна на подобное. Это просто ее слова. А ты не подумал, что она может обманывать тебя? Я жила с ней больше года. У нее нет уровня для того, чтобы быть ликвидатором. Макс разочарованно закрыл глаза, как будто мои оправдания... Расстраивали его. Он, по-видимому, считал, что мне было бы достойнее признаться. «Как ты можешь продолжать врать даже сейчас? Я видел ее значок собственными глазами. Она повторила то, что сказала мне тогда в Моронаре». «Я хотела сказать ему...» что она, скорее всего, подслушала наш разговор в столовой артефактов Фулагера, но не стала. У меня не было аргументов против значка. Точнее, они были, но означали, что я раскрою себя и получу откат. Мне постепенно становилось так плохо, что я почти не соображала. Мигрень ощущалась все сильнее, означая, что мое расстройство съедает последние остатки резерва. Нужно успокоиться, найти тихий угол и отсидеться, а после закрыться в комнате, добыть еду и восстановить резерв». Все остальное не важно. Как бы больно мне не было от несправедливости, важен только завтрашний день. Я не совершала ничего из того, в чем ты меня обвиняешь. У тебя нет никаких доказательств, кроме чьих-то слов, но ты предпочел поверить другим, а не мне. «Пожалуйста, оставь меня в покое. У меня завтра очень важный день, и я плохо себя чувствую. Я больше не хотела ничего объяснять. Какой был в этом смысл? Он уже все для себя решил». «А вот тут ты не права. Я не хотел верить, что ты на это способна» просто не мог даже представить себе. Поэтому нашел твоего подельника. Мистер Марш во всем сознался. В том, как помогал тебе подсматривать за артефактом Люсиль, красть ее идеи. Вскинув голову, я смотрела на него с недоумением. Но внезапно мне показалось, что у меня есть шанс его убедить. «У меня есть доказательства, которые доказывают обратное. Зачем, по-твоему, мистеру Маршу помогать мне?» Тихо ответила я, но Макс даже не обратил внимания на мои слова. «Потому что ты спишь с ним» с женатым мужчиной, у которого есть семья. «Как ты могла, Айви?» В его голосе была настоящая мука. «Мало того, что ты мошенница, ты еще и врала мне все это время, изображала святую невинность. Говорила мне про девственность, про то, что хочешь отношений». Мистер Марш признался во всем. Не сразу, но признался. Подумать только. Я предлагал тебе отношения. Ты, наверное, ждала, что я предложу тебе браслет. Хорошая игра, Эви. Я почти купился. На самом деле увлекся тобой. Верил... Неважно. «Во что я верил?» Его слова были полным бредом. И я даже не хотела думать, как Люсиль уговорила своего напарника рассказать такое Максу. Зато теперь я понимала, почему Макс воспринимал эту ситуацию так близко к сердцу. «Я сам виноват!» подпустил тебя слишком близко. Ну, ничего, слава богам, мне вовремя открыли глаза. Я никогда не предложу такой, как ты, свой браслет. На его лице теперь было настоящее отвращение. Я держалась за стену, уже почти не обращая внимания на Макса. Неужели он не видел, что мне плохо? Хотелось сказать ему, чтобы он засунул этот браслет себе в одно место, но я молчала. Чем быстрее он закончит, тем быстрее уйдет. Не волнуйся. Я не напишу жалобу ни на тебя, ни на мистера Марша. Люсиль сказала мне, что у тебя ничего не получилось, и попросила не создавать шумиху. Я промолчу только ради нее. С этими словами он, наконец, ушел. А я сползла по стене, едва соображая и едва оставаясь в сознании от слабости. Все его слова приносили мне неожиданно острую боль. Я не сразу заметила, что от обиды начала тихо плакать. И теперь пыталась вытереть слезы тыльной стороной руки, приказывая себе успокоиться и дышать. Как хорошо, что я не показала такую слабость при Максе. Подумаешь, это не худшее, что случалось в моей жизни. Я смогу это пережить. Что такое несправедливые слова Макса по сравнению с потерей родителей, потерей будущего, даже предательством мужа после семи лет брака? просто еще один несправедливый эпизод, которых в моей жизни было много. «Отдыхаешь, Браун?» услышала я ехидный голос и подняла голову, рассматривая девушку сквозь тонкую пелену слез. «Прямо передо мной...» стояла Присцилла. На ее лице была широкая, довольная ухмылка. «Наконец-то тебе указали на твое место!» «Что ей от меня было нужно? Если она слышала, как Макс отзывался обо мне, то должна быть, наверное, довольна тем, что произошло!» «Оставь меня в покое», — ответила я устала. «Больше всего сейчас мне хотелось бы, чтобы кто-то отвел меня в мою комнату, где я смогла бы залезать душевные раны и готовиться к завтрашнему дню, хоть немного восстановить резерв». «О нет, так просто ты не отделаешься» не после того, как сделала меня посмешищем на все эти месяцы и лишила меня друзей. Я закрыла глаза, пытаясь не слушать ее. Нельзя показывать свою слабость. С трудом встала, держась за стену, и попыталась уйти. «Куда это ты собралась?» «Сначала тебе придется пообщаться с моим братом». «Майки!» — громко позвала она. От ее слов внутри меня что-то похолодело. Но я по-прежнему не верила, что она будет способна причинить мне вред. Пусть оскорбляет. Ее слова для меня сейчас ничего не значат. Буду отстаивать свою честь в другое время. Я продолжала так думать, даже когда на горизонте появился ее ненормальный братец. Даже когда они вдвоем втолкнули меня в уборную. «Ты что же, собираешься меня бить?» Спросила я, не веря, что они причинят мне физический вред. Даже в прошлой жизни, кроме тычков и подножек, никто никогда не поднимал на меня руку. Тебя сразу же исключат. Меня уже исключат. На меня написали вчера очередную жалобу. Терять мне нечего. Во многом из-за тебя... «А так я хотя бы отстаю сестры. Другим это будет уроком», — холодно ответил брат Присциллы Майки. «Я подам на вас жалобу, городской стражи, если вы тронете меня. Думаешь, за меня не заступятся?» Попыталась я их образумить. На секунду в глазах молодого человека... Мелькнуло сомнение. Но вскоре оно сменилось все той же жестокостью, которую я видела ранее. «Не думаю. Многие слышали слова Макса. Все знают, что его защита на тебя больше не распространяется». Он безразлично пожал плечами. «Я не буду тебя бить, конечно же. Так, слегка подмочу». А я только выпрямилась, собираясь сопротивляться до последнего. Такие, как они, любят слабых. Дальнейшее сохранилось в моей памяти урывками. То, как он пытался схватить меня за шею, как ему в итоге это удалось, как он принялся оттаскивать меня каменным унитазом. Из-за моего безумного сопротивления он сдался и решил оттащить меня к раковинам, которые находились ближе. Не знаю, почему он так хотел намочить меня. Возможно, он видел в этом какую-то форму унижения, которую я не понимала, он действительно не собирался меня бить. Я отбивалась как ненормальная, попала по нему несколько раз. Даже моя мигрень и слабость прошли от того, насколько я хотела убежать, а мне еще предстояло прорваться сквозь присциллу которая всем своим весом закрывала входную дверь. В какой-то момент мы с братом Присциллы оба подскользнулись на мокром полу и упали. Но я упала очень неудачно, ударившись лицом об одну из раковин. Я услышала звук разбившихся очков, и на секунду словно потеряла сознание от удара. Почувствовала, как кожа на скуле, прямо под глазом, лопнула, и левый глаз я больше не могла открыть. Мои очки тоже в очередной раз были разбиты. «Черт!» Когда брат Пресцилы встал и увидел меня, Он словно пришел в себя. — Нужно уходить, пока нас не увидели с ней. — Нет! Присцилла оказалась даже дурнее своего брата. — Держи ее, Майки! Я хочу отстричь ее волосы! Я слышала их и одновременно не слышала, в ушах звенело Я не могла полностью осознать, что это на самом деле происходит со мной. «Не сходи с ума, Прис!» «Откройте двери!» Услышала я знакомый голос из-за двери, но не смогла сразу понять, кто это был. «Черт! Это Лэйси!» Присцилла не торопилась открывать дверь, но ее разрешение было и не нужно. С другой стороны раздался чудовищный шум. Кто-то, скорее всего, с разбега пнул дверь, и я услышала треск замка. Присцилла отскочила от двери, и в нее влетел Том Ашвилл вместе с Эммой. За ними следовала Лейси, которая и оказалась моей неожиданной спасительницей. Она, как и многие другие, услышала, как Макс отчитывал меня, а после заметила Присциллу и почувствовала, что происходит что-то неправильное.